Глава сороковая. Пробравшись через толпу журналистов и просто зевак, Амелия с помощью верного Людвига, Возницы и Теодора Льва добралась до экипажа. Журналисты засыпали ее вопросами Метта Веллер, всего несколько вопросов! На перебой кричали газетчики. Как вам удалось заманить Кларка в ловушку? Сколько лет вы занимаетесь древнейшей профессией? Вы любовница графа Бара. Вы правда, девственница. Проявите деликатность, отмахивался от надоедливых коллег Теодор Лев, потрясая тростью. Не наседайте, дайте пройти. Имейте совесть в конце концов. Метта Веллер не расположен отвечать на ваши идиотские вопросы. Прочь! Дорогу! Она бессильно опустилась на стеганное кожаное сиденье, поправила сбившуюся на бок шапочку. Это кошмар какой-то. «Вы слышали, что они спрашивали?» Теодор Лев устроился напротив нее. «Слышал. Это нормальные вопросы. Зря вы отказались от моего экипажа. Но ехать в графской карете, безусловно, намного комфортнее. Я подожду вас тут. Вдруг снова понадобится защита от любопытных?» «Можете подождать», — не стала возражать Амелия. У ворот тюремного замка толпилось человек пятнадцать. В основном женщины с узелками и корзинками в руках. Ждали полудня, когда можно будет войти в низенькую калитку, притулившуюся справа от высоких железных ворот. У Амелии защемило сердце. Она взяла корзинку с провизией и направилась к калитке. Часы на башне тюремного замка пробили полдень. Долго и протяжно звучал в холодном воздухе звук колокола. Было в нем что-то торжественное и печальное, словно похоронный звон. Амелия поежилась. И как слушать такой ужас постоянно? Калитка открылась, и тюремный служитель начал выкрикивать фамилии посетителей. Амелию назвали пятой. — Медта Амелия Веллер! — сверил паспорт девушки со списком служащей. — Да. — робко кивнула Амелия. Даже вид тюремного двора вызывал у нее приступ паники. По периметру стены ходили стражники с винтовками наперевес. На башнях между зубцами она тоже увидела охрану. Сбежать отсюда невозможно. Служащий дал знак одному из охранников и повернулся к Амелии. «Вас проводят в комнату свиданий». Амелия шла рядом с охранником, и у нее подгибались ноги. Она волновалась, желая поскорее увидеть Реймонда и переживая за него. Мысли, одна страшнее другой, метались в ее голове. А вдруг он простудился в холодной камере и заболел? А вдруг на него напал какой-нибудь ненормальный стражник или заключенный? Зал свидания располагался на первом этаже. Его пересекали два ряда приземистых толстых колонн, на которые опирались ребра сводов потолка. Серые камни зала, изъеденные временем и опаленные горящими факелами, выглядели мрачно. И хотя теперь факелы заменили на солнечные камни, зал не стал выглядеть привлекательнее. В нем пахло сыростью и плесенью. Через небольшие стрельчатые окна почти не проникал солнечный свет. «Ждите тут», — указал на грубо сколоченный табурет охранник. Амелия села на краешек и поставила корзину рядом с собой. В глубине зала разместился длинный стол. С одной его стороны сидели заключенные, с другой — посетители. У каждого арестанта за спиной стоял охранник. Разве можно в такой обстановке поговорить по душам? Разве можно сказать важные слова? Открылась боковая дверь, и Амелия увидела, как в зал вошел Реймонд в сопровождении тюремщика. Руки Реймонда все так же сковывали кандалы с длинной тонкой цепью. «Подойдите», — сделал Амелии знак рукой охранник. Она шла, не отрывая взгляда от реймонда Он смотрел на нее и улыбался, словно они встречались не в тюрьме, а в павильоне парка. «Амелия», — тихо проговорил он, — «я так рад видеть вас». У стола девушка остановилась. «Садитесь», — приказал охранник. Амелия выполнила его приказ. Она словно пребывала во сне. Верила и не верила происходящему. Амелия. Рэймонд коснулся руки девушки. Охранник не одернул его. Значит, пожать друг другу руки тут не запрещено. Амелия забыла все указания, которые прочитала на входе в тюрьму. Забыла, что разрешено, а что строго запрещено. Реймонд, как вы?» — спросила она, пристально вглядываясь в его лицо. Ей казалось, он похудел и осунулся. На щеке бара Амелия увидела ссадинный кровоподтек. «Что это?» — с ужасом спросила девушка, потянувшись к его лицу рукой. «Назад!» — отдернул ее охранник. Она опустила руку и испуганно смотрела на Реймонда. «Споткнулся и неудачно упал, когда меня вели в камеру», — ответил бар. Амелия не поверила. «Разумеется, что он может еще сказать?» «Но сейчас все отлично», — заверил он девушку. «А как вы? У вас усталый вид?» «Со мной все хорошо», — вздохнула Амелия, глядя на ободранную щеку Рэймонда. «Я сегодня убралась в лаборатории. Навела там порядок. Жаль, многие приборы разбиты, но кое-что все же уцелело. И книги можно восстановить и переплести. Я собрала все вырванные листы». «Вы молодец!» — Рэймонд снова положил ладонь ей на руку. «Я совсем забыла!» — встрепенулась Амелия. «Марта передала вам обед!» — поставила она на стол корзину с провизией. Охранник сдернул с корзины льняную салфетку, потыкал ножом хлеб и тушеную курицу. Хорошо хоть не грязными руками проверял. «Больше ничего не разрешили!» — вздохнула девушка. «Только это и немного фруктов!» Кивнула она на несколько яблок и кисть винограда. «Я очень люблю яблоки», — улыбнулся Рэймонд. «Спасибо вам и Марте. и всем, кто поддерживает меня. Я знаю, в особняке обо мне не забывают». Руфу просил передать, что очень скучает без вас. «Мне тоже не хватает его болтовни. Амелия, я хотел вас спросить». Ремонд медлил, подбирая слова. «Конечно, не тут я бы хотел спрашивать вас об этом. Когда я покидал дом, вы стояли у окна и смотрели на меня». Сердце у Амелии замерло. Она опустила взгляд. «Думаю, я понял, что вы мне тогда сказали. Вы сказали это просто, чтобы поддержать меня?» Амелия отрицательно качнула головой. «Нет. Это правда». Рука Ремонда крепко сжала ее ладонь. — Здесь не то место, где можно говорить о чувствах и романтике. — Ваше время вышло, — прервал его охранник. — Идемте, бар. Он грубо рванул цепь кандалов. Реймонд поднялся, Амелия тоже. — Для меня очень важно то, что вы сказали, — произнес реймонд Это греет мне душу. Охранник толкнул его в плечо. — Хватит разговоров! — Мы делаем все, чтобы освободить вас, — крикнула ему вслед Амелия. «Я знаю!» — Реймонд махнул ей рукой на прощание. «Спасибо!» Четверть часа пролетели, как одно мгновение. Амелия медленно побрела к выходу. Она не могла забыть ссадину на щеке Реймонда. Варвары! Настоящие варвары! «Ну что, в редакцию?» — спросил ожидавший ее в карете Теодор Лев. «Нет, домой!» — вздохнула Амелия. Я сдержу свое обещание и дам вам подробное интервью. Приходите часа через три, я хочу немного отдохнуть. «Благодарю вас. Искренне надеюсь, что у графа Барра все наладится и что его недолго продержат в заключении», — произнес он. «Мы все на это очень надеемся. Я даже подумать не могла, что тюрьма настолько мрачное место». Толпа перед домом рассеялась, и теперь тут топталась только пара журналистов. «Вы же не станете общаться с ними!» — с надеждой посмотрел на Амелию Теодор. «Вы обещали эксклюзив!» «Обещала, и он у вас будет!» — заверила редактора газеты Амелия. Он проводил ее до двери, не подпуская конкурентов. «Имейте такт, будьте деликатны. Метта очень устала. Дайте ей пройти в дом. Нельзя же быть такими бесцеремонными!» — возмущался Теодор Лев. «Как там, мяу, милорд?» — подлетел к Амелии Руфус. Людвиг и Марта смотрели на нее с тревогой и надеждой. «Лучше, чем я думала, но тюрьма — это так страшно!» — призналась Амелия. «Там такие ужасные порядки и служители. Смотрят недобро, говорят со злобой». «Но, милорд, здоров?» — спросил Людвиг. «Да, только как будто похудел». «Разумеется, там же едва кормят!» — всплеснула руками Марта. Когда, возможно, следующее свидание?» «Только через неделю», — опустила голову Амелия. «Это так долго». «Милорд просил всем передать, что очень благодарен за вашу заботу», — слабо улыбнулась Амелия. «Он помнит о вас и ценит вашу дружбу». «А мне он ничего лично не просил передать», — обиженно сощурился Руфус. «Велел сказать, что скучает по тебе и по твоим разговорам». «Думаю, он сказал, по моей там верно?» Ты просто смягчила фразу. — Верно, — погладила кота Амелия. Отдала Людвигу шубку и шапку и направилась к себе. Немного отдохну и продолжу наводить порядок в лаборатории. — Амелия, — засеменил рядом с ней кот, — тебе сегодня предстоит еще одна встреча. Пришло время познакомиться с дядями лорда. Тебя хочет видеть Феликс Галан. Он почтит нас своим визитом сегодня вечером. Ему надо поговорить с тобой. — О чем? Испугалась чего-то Амелия. А вдруг она не понравится Галану? — А твоем, мяу, безрассудном мяу и смелом мяу поступки, а том, мяу, как ты смогла добиться от полковника правды. Мессир приходил сегодня днем, мяу, когда ты была в тюрьме. Он обрадовал меня. Сказал, что Реймонда выпустят в ближайшие дни под залог и поместят под домашний арест. Руфус даже мяукнуть не успел, как Амелия схватила его и прижала к груди. «Руфус, милый, неужели это правда?» — не поверила она счастью. «Вечером мяус можешь задать этот вопрос мистеру Галану», — попытался вырваться из ее объятий Руфус. «Но отпустит ты меня, наконец! Терпеть не могу, когда меня тискают!»